Аннотация. Журавлям, заблудившимся в тумане, отыскать свое гнездо помогают сородичи, подающие призывный крик земли. Журавли живут стаями и всегда возвращаются домой, к истокам. Герои этой книги тоже стремятся к истокам, но трагические события XX века выстраиваются в их судьбах, в неисповедимый лабиринт. В поисках выхода из него они учатся выживать в иркутинских лагерях. в горах Афганистана, в пустынях Африки. И есть лишь одно спасение в череде испытаний – святая вера, которая помогает сохранить достоинство и семью. Книга легко читается и надолго остается в памяти, потому что она о каждом из нас и о главном, что есть в нашей жизни – о вере, любви и надежде.